«Помните меня?» В ответ на мои слова он изумленно распахнул глаза. «Лопни мои шпангоуты!» — услышал я. «Лопни мои шпангоуты!» «Если это не тот сморчок, который все приставал к нам в порту!» «Который набивался с нами в море!» — Вскричали другие. «Тот самый! Убей меня, Бог!» «Да», — ответил я, — «тот самый и есть».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 «О, сэр!» – воскликнул я. «Мне нет прощения!» Не помню точно, как я выразился, но это было все, что я мог сказать. Я больше не глядел ему в лицо. Я смотрел на палубу и ждал ответа. «Встань, паренек, и пойдем», – сказал он мягко. «Встань, и пойдем в каюту». Его рука легла на мою. Он поднял меня и увел. Сам капитан шел рядом со мной и поддерживал меня, потому что я шатался. Единственное, о чем я подумал тогда, не похоже, что он собирается бросить меня на съедение акулам. Смел ли я надеяться, что все кончится так благополучно? В каюте я заметил свое отражение в зеркале. Я не узнал себя. Я был весь белый, словно меня вымазали известью. Тут я вспомнил про муку. Можно было разобрать только лицо, но и лицо было белое-белое, изнуренное, костлявое, как у скелета. Страдания и голодовка совершенно истощили меня. Капитан усадил меня на кушетку, позвал слугу и приказал принести мне стакан портвейна. Он не проронил ни слова, пока я пил, а затем, устремив на меня взгляд, в котором не было ни тени суровости, сказал...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 и во всем удостоверилась сама. Описав все самым тщательным образом, я изложил ему свое предложение и с тревогой в сердце стал ждать ответа. Но мое беспокойство скоро исчезло. «Храбрый парень!» – воскликнул он, вставая и направляясь к двери. «Ты хочешь быть матросом? Ты заслуживаешь этой чести! И в память о твоем благородном отце, который так тебя воспитал!»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 Так что я больше не смог сопротивляться И решил уступить ей И бросить якорь где-нибудь у берега Так что я продал свой корабль и корабельные запасы И вернулся в прелестный поселок Где я родился и где намереваюсь умереть Мой рассказ окончен Теперь прощайте, юные мои друзья И помните девиз, что спас мне жизнь Excelsior.